Глава шестая. Тещи бывшими не бывают. «Как же хорошо-то!» — Альбина выпуталась из рук Валеры и села, потягиваясь. «Но «Ну, надо бежать, труба зовёт, няня, наверное, уже рвет и мечет». Он приоткрыл один глаз и сквозь дрему увидел ее безукоризненную фигуру и гриву кудрявых волос. «Альбина, конечно, не самая красивая красавица, но очень эффектная женщина. Мимо такой не пройдешь. Она полетела в ванную, а он перевернулся на другой бок и зарылся в подушке. Проваливаясь в сон, он слышал, как она одевалась, потом поцеловала его в макушку, обдав тонким запахом дорогих духов и удалилась, тихонечко закрыв за собой дверь. «Действительно хорошо». Тем более, что он уже давно привык спать один без чужих рук, ног, запахов и звуков в постели. Спалось прекрасно аж до самого будильника. После новогодних каникул Валера застрял в Астане. Несколько лет назад, как только в компании появились более-менее приличные деньги, он решил взять пример слехи и не хранить пресловутые яйца в одной корзине. Мало ли, как оно повернется. Вдруг все пойдет по протаренному пути большого брата. Поэтому необходимо заранее подстраховаться, как говорится, подстелить соломки. Однако норма прибыли всех Лёхиных вложений показалась ему тогда весьма сомнительной. Это сейчас, когда, как говорит Леха, границу для лохов закрыли с той стороны, и тем самым лохам некуда податься. Все эти спа и фитнесы начали приносить кое-какие бабки, а раньше все это баловство обычно покупалось для жены любовниц чтоб дурью не маялись, и субсидировалось оно из другого кармана, из того самого, куда нескончаемым потоком плыли настоящие деньги. А вот если бы удалось создать сеть продуктовых магазинов, аптек или частных медицинских клиник, это было бы прекрасно. Люди едят и болеют, они так устроены, чтобы не случилось и при любом режиме. Главное, чтобы капитализм на месте остался, ведь извлечь пользу из человеческих потребностей предприниматель может исключительно при капитализме. Капитализм в принципе необходимые условия для существования какого бы то ни было бизнеса. К сожалению, таких вот умников-разумников к тому моменту в Казахстане, как в стране побеждающего капитализма, и без Валеры уже оказалось предостаточно. И умники эти, в отличие от Валеры, принадлежали все к той же титульной нации. Попробуй сунься. Валера долго водил носом и пришел к выводу, что надо развивать сопутствующие бизнесы, а именно расширять экспедицию грузов внутри страны, заняться по возможности торговлей и ремонтом грузовиков, а главное — вписываться в бизнес-центр. Внутренняя экспедиция, разумеется, не дает столько денег, как международная, но и от доходов какого-нибудь СПА очень сильно отличается в лучшую сторону, а в бизнес-центр можно будет не только собственную компанию засунуть, но и сдавать помещение в аренду. Это должно стать очень востребованным особенно когда в стране все растет, создаётся и развивается. Конечно, собственный бизнес-центр потребует совсем других вложений, нежели какой-нибудь фитнес, но и выхлоп от его эксплуатации будет соответствующий. Валера поделился своими соображениями с Алиханом, показал расчеты, тот принял идею на ура, и они ввязались в строительство. Правда, через некоторое время Алихан все же поинтересовался, Нельзя ли в их собственном бизнес-центре еще и устроить фитнес? Валера ответил, что устроить можно все, особенно тому, у кого, как у Алихана, жена мастер спорта по гимнастике. Но устраивать придется исключительно за свой счет. Более того, предложил Алихану озадачить жену составлением бизнес-плана столь желанного фитнеса. На этом поползновении на шкуру неубитого медведя, коим являлся планируемый бизнес-центр, закончились. валер не сомневался, что Алихан все же этот бизнес-план составил. Ведь чего не сделаешь ради любимой супруги. Как и не сомневался в том, что, будучи человеком умным, Алихан, увидев цифры, от этой дурацкой идеи отказался. В процессе проектирования первой очереди, где планировалось разместить собственную компанию, аппетиты акционеров резко выросли, и строительство плавно переросло из первой очереди во вторую, а впереди очень логично уже маячили третье и четвертое. Стройкой занимался специально нанятый для этого директор по капстроительству, и несмотря на то, что у Алихана имелись к нему некоторые претензии, Алихан трясся над ним и буквально сдувал пылинки – С квалифицированными строительными кадрами в Астане имелась серьезная проблема. Строительный бизнес буквально бурлил и рос невиданными темпами. Кадры были нарасхват, и неудивительно, что директора по капстроительству у них все же переманили. В результате, по окончании новогодних каникул, Алихан остался один на один с незавершенным строительством и сопутствующими этому безобразиями. Валере же пришлось остаться в Астане и разбираться с текущими вопросами персонала, юристами, финансами, хозяйственными службами и всем тем, что он терпеть не мог. Ситуацию, разумеется, сильно скрашивала Альбина, муж который опять копал что-то очень важное где-то у чёрта на рогах. Обычно они встречались после работы где-нибудь в ресторане, потом ехали к нему, потом Альбина возвращалась к себе. В свое время для свободы и скорости перемещения он специально купил ей малюсенькую японскую машину, а чтобы никто ничего не заподозрил, машину оформили в кредит, и Альбина якобы его регулярно выплачивала. После свиданий с Альбиной девица, подобранная им в канун Нового года на улице Рубинштейна, начисто вылетела у него из головы даже тот момент, когда она распахнула перед ним дверь в полном неглиже, Буквально испарился из его памяти, как и не было. Присутствие Валеры в столице, однако, не осталось без внимания бывшей тещи, и она решила, что выбирать новую школу для Егора они должны с ним вместе. «Валерочка, раз ты будешь оплачивать, значит, тебе и требовать», — резонно заявила теща. «Лучше вас требовать не может никто, дорогая Светлана Петровна», — не менее резонно ответил Валера. Мне главное, чтобы Егора научили математике и языкам, а без песен с мы как-нибудь обойдемся. А как же социально однородная среда? Круг общения. Теща, будучи в свое время женой видного партийного функционера, всегда отличалась некоторым снобизмом. Мне хотелось бы, чтобы ребенок в любом кругу чувствовал себя комфортно. Хорошим манерам вы его и сама прекрасно обучите а графьев, насколько мне известно, среди нас нет и не было. «Без расслоения общества все равно не обойтись», — тёща вздохнула и закатила глаза. «Это я тебе как жена бывшего коммуниста говорю». «Конечно, поэтому наша задача — отличное образование. Графам, даже если они казахские, — Безобразованных людей очень затруднительно, прямо скажем, просто невозможно исполнять свои графские обязанности. Егор должен свободно и грамотно говорить на казахском, английском и на русском. валерчка а нет возможности нам всем уехать в Россию?» Вдруг ни с того ни с сего спросила теща со слезой в голосе. «Зачем?» «Если б ты только знал» как мне надоели эти местные графы. Подозреваю, они вас тоже не шибко любят. Кроме того, русские графы уж точно ничуть не лучше наших. А графским детям, я вас уверяю, эти условности не очень понятны. Дети обычно играют все вместе, невзирая на национальности и сословие родителей. «Я тебя поняла», — сказала теща многозначительно. В результате подходящая школа нашлась, стоила она недешево, но Егорка после первых дней обучения там пришел в восторг. Его младшую сестру Люсю определили в детский сад при школе, что не вызвало особой радости у ее отца, которого Егор называл «папой Сашей». Действительно, ведь платить за детский сад пришлось уже ему. Зато бывшей жене оказалось очень удобно отвозить детей туда на целый день, Она даже позвонила Валере и стала щебетать в трубку, как в старые добрые времена. Валера было поплыл, захотелось вдруг просветительствовать, но он вовремя спохватился, вспомнил, во что она ему обошлась, понял, что пора валить и сухо распрощался. За месяц, проведенный в головном офисе, он погряз в текучке и понял, если вскоре не сбежит к себе в Питер, то рехнётся от кучи ненужной информации. От вида юристов и арендаторов он вздрагивал. Финдиректора и бухгалтерию в полном составе возненавидел, а службу персонала ему хотелось попросту избить. Он представлял, как лупит их всех, поодиночке и всем скопом, но легче не становилось. На Алихана, между тем, жалко стало смотреть. У него нервным тиком дергался глаз и верхняя губа. Разумеется, каждый должен заниматься своим делом, но где взять грамотного строителя? Собеседований с кандидатами ничего не дали, да и кандидатов-то этих было жук начхал. Соплики какие-то сразу ползли института. Такого любой прораб запросто вокруг пальца обведет и обещаниями накормит. Должность-то ответственная, плюс к этому человек должен быть доверенный, так как вопрос касается больших денег. У Алихана от слов сметная стоимость глаз начинал дергаться безостановочно. Как-то вечером он пришел в кабинет к Валере, плюхнулся на диван и потребовал коньяка. Ты же не пьешь, удивился Валера. Поговори со сметчиком, не только пить начнешь. Я ничего не понимаю, что они говорят, все эти коэффициенты, таблички, нормы. Алихан смачно матюгнулся чего валера за ним тоже никогда не замечал ну про арабский язык ты уже освоил он налил им обоим коньяка и присел рядом с товарищем как говорит мой бывший тесть в строительстве это половина дела вспомнив про тесте валера хлопнул себя по лбу вот же блин у нас есть нужный человек он залпом осушил бокал и налил новый Действительно, есть повод выпить. «Кто?» — не понял Алихан, но последовал примеру Валеры и тоже залпом выпил коньяк. «Тьфу, какая гадость!» «Погоди, сейчас оценишь. Тепло пошло?» «Пошло. Все равно гадость. Ты про кого говорил-то?» «Тестя моего знаешь?» «Кто ж его не знает?» — Алихан пожал плечами. «Народная партия!» а до того коммунистическое а еще раньше комсомол правильно но самое главное он прораб а по партийной линии курировал стройки да такие что не чета нашей его сметами не испугаешь и ни копейки чужого не возьмет своего конечно тоже ни за что не упустит а он согласится он же вроде на пенсии уже «Деньги пенсионерам точно не помешают. Тем более теща моя любые деньги тратятся со скоростью ветра, а кроме того он здоров как бык». Теща недавно жаловалась, что затосковал совсем без дела. «Звони немедленно». На следующий день в офисе компании появился бывший тесть, он же бывший функционер Народной партии, он же бывший функционер партии коммунистической и так далее. Одет он был, как и положено настоящему коммунисту и любимцу народа, с иголочки, в костюм Бриони, а вот на голове у него красовалась строительная каска. Оценив фронт работ, кабинет директора по капстроительству и предлагаемую зарплату, он хлопнул Валеру по спине, пожал руку Алихану и сказал. «Идет, но мне нужен кабинет побольше, с переговорным столом, буду там совещания и оперативки проводить». Стеллажи для документов, чтобы нужное под рукой было, служебная машина, ездить на объект и в инстанции, а еще секретарша. Без секретарши никак. Я в этих ваших автокадах чертить не умею и не собираюсь, но графики мы соблюдать будем и в сметы уложимся. Вот это я вам обещаю. — А у нас тут еще проблемы с согласованиями и сметой на дополнительные работы, вот... — начал Алихан. «Забудь! И про сметы, и про согласование — не царское это дело. Решим вопросы!» Алихан испуганно посмотрел на Валеру. «Кабинет можно мой занять», — предложил Валера и успокоительно кивнул Алихану. «Я и в капстроительстве помещусь». «Можем вместе, в одном, как раньше», — сказал Алихан, почти пискнул, и Валера понял, что тот боится оставаться один на один с бывшим партийным бонзой. «И правильно. Эти матёрые коммунисты такие, не успеешь оглянуться, а он уже в твоем кабинете сидит и твою секретаршу за попу хватает». Однако всего через неделю из бывшего Валериного кабинета уже вовсю раздавались громогласные вопли на прорабском языке, согласования удивительным образом перестали быть проблемой и шли как по маслу, а у Алихана прошел нервный тик. Валера решил незамедлительно двигать в Питер, но ему позвонила теща и пригласила на семейный обед в ближайшую субботу. Валера решил уважить тещу, тем более что нынче он оказался не пропащим неудачником, а, можно смело сказать, настоящим семейным благодетелем. В субботу он явился к назначенному времени в шикарную квартиру бывших родственников, вооруженной замысловатым букетом для тещи и бутылкой дорогого коньяка для тести. Встретили его, как родного, с распростертыми объятиями. Стол, как в старые добрые времена, был накрыт в столовой и сверкал белоснежной скатертью, хрусталем и столовым серебром. У стола суетился какой-то мужик в черном и белых перчатках. «Лакеи, что ли, завели?» — подумал Валера. «Эки затейники эти, коммунисты!» «Теща с неизменной укладкой...» а Валентина Матвиенко, приоделась в такой же, как у спикера верхней палаты, дорогущий костюм. Тестя тоже нарядили, хоть и не в костюм с галстуком, но дорогую рубашку и брюки вместо обычного спортивного костюма на него нацепили. Валера насторожился. С чего бы такой официоз? Из гостиной примчался Егор и повис на отце, следом сосредоточенно ковыляла Люся. Она протянула к нему ручки, демонстрируя, что ее следует поднять. Валера подхватил Люсю, она обняла его за шею и тут же обслюнявила ему щеку. Валера расслабился, практически поплыл и подумал, что в девочках, наверное, для отцов все же есть особый смысл. — Папа Лера! — прошептала Люся ему на ухо. Валера вздрогнул и огляделся. «А где папа Саша?» — поинтересовался он у тещи. «На работе», — вместо тёщи ответила бывшая. «У него там опять проблемы какие-то. Она появилась откуда-то у него из-за спины, тоже очень нарядная, в платье с глубоким декольте». «А по какому поводу праздник?» Валера передал ей Люсю и взял со стола салфетку, чтобы вытереть обслюнявленную щеку. Так суббота же, — пропела теща, — прошу к столу. Все расселись по своим местам, опять же, как в старые добрые времена, только Люсю посадили на специальный стульчик, на который раньше сажали Егора. Валера тоже сел на свое старое место рядом с бывшей, хотя происходящее ему совершенно не нравилось. Мужик типа лакей открыл шампанское и наполнил всем бокалы. «Валера», — торжественно сказала теща, — «этот бокал я поднимаю в твою честь. Спасибо тебе, дорогой». «За что?» «За то, что ты есть. Ты у нас теперь основной кормилец, можно сказать, глава семьи. Чего уж там». Теща промокнула салфеткой несуществующие слезы. «Вы это бросьте», — Валера нахмурился. Предлагаю лучше выпить за ваше здоровье». «И за твое, Валерочка!» — добавила теща. «За твое особенно!» Приступили к закускам. «Расскажите лучше, как вам на новом месте?» — поинтересовался Валера у тестя. «Нашли общий язык с бухгалтерией?» Задав этот вопрос, он понял, что задел за больное. «Ну, как тебе сказать?» развел руками. Луналики. К ним без поклона и приседаний не подойти. Есть такое дело, согласился Валера. А куда деваться? Семья хочет держать руку на пульсе, а пульс ⁇ это финансы. Понятное дело. Сработаемся, не с такими договаривались. А вот, проектировщики у вас отдельная статья. «Их бы всех в бетон закатать!» Тесть сверкнул глазами и стал смахивать на главаря итальянской мафии. «Они раньше не коровники проектировали?» «Закатать, наверное, можно, но где других взять? С проектировщиками проблема, большая проблема!» Валера покачал головой. «Хорошие проектировщики, как и строители, являлись дефицитом!» «Нет никакой проблемы!» Просто людей нужных надо знать. Ты не возражаешь, если сменим этих коней на переправе? А можно? Нужно. Или хочешь, чтобы у тебя и во второй очереди давление в трубах с ошибками посчитали? Вон, эксплуатация ваша уже из кожи вон вылезла. Арендаторы жалуются. Не успели в эксплуатацию принять, как все переделывать надо. Я уж не говорю, чего они там с отоплением учудили. Показывали вам картинки красивые, как детям. Слава богу, бетонщики и металлисты сработали грамотно, но они на подряде были. Алихан в курсе? В курсе. Я ему служебную накатал с подробностями. Я и его работать научу, а то он служебных записок в глаза не видел. Тоже мне директор. Эффективный менеджер. Чувствовал, здесь с трудом сдерживается, чтобы не перейти на прорабский язык. «И что он сказал?» «Дал полный карт-бланш, правда, велел тебя в известность поставить». «Уважает?» «Походу, ты и там кормилец». «Да ладно, сейчас покраснею». «Делайте, как считаете нужным, вы человек опытный, деньги найдем. Только в бетон никого не закатывайте без крайней необходимости». «Выходит, на крайняк можно?» «Конечно». «Ой, вот мужчины». Тёща всплеснула руками. Все о работе, да о работе». «Больше не будем», — тесть поднял руки вверх. Пока они беседовали о делах, как бы лакей сменил приборы и принес горячие. «Как ты смотришь, если мы с детьми приедем к тебе на школьные каникулы?» — прощебетала бывшая, близко придвигаясь к нему. «Зачем?» Он ошалело глазел в ее декольте. «Ну, в театр сходим, в оперу, на балет, по музеям пройдемся. Я соскучилась по цивилизации». «Люсе особенно в оперу надо и в музей», — заметил Валера, отодвигаясь. Тесть хихикнул. «Ты совсем сдурела?» «Ну почему?» Бывшая изобразила обиженную девочку и выдвинула вперед нижнюю губу потому что хочешь припереться в воюющую страну с детьми из-за того, что тебе, видите ли, захотелось светской жизни», — приспичило. — Там же не война, а операция, локальный приграничный конфликт, — фыркнула бывшая. — У нас тут тоже российское телевидение транслируют? — удивился Валера. Тесть крякнул. — Езжай вон в Японию рекомендовал Валера бывший. «Посмотри, как люди живут. Или вообще в Штаты езжайте. Там тоже опера есть. И музеи. Всем цивилизациям цивилизация». «С кем?» Бывшая смотрела на него так, будто бы он сморозил несусветную глупость. «С кем я поеду? Здесь меня на самолет посадят. В Питере ты встретишь. А в Японию одной с детьми как?» А с кем ты раньше ездила? — Раньше с тобой, — бывшая хихикнула. Потом с Сашей. У него сейчас проблемы не до того, да и денег на Японию у него нет. Папа теперь у тебя на работе занят. С кем мне ехать? — Значит, дома сиди, с мужем, как у приличных людей принято. — Валерочка, ну зачем ты так? — пропела теща. — Ах, как было бы хорошо, чтобы вы опять... «Все вместе!» Она прижала руки к груди и с умилением смотрела на Валеру с бывшей, как на молодоженов. «Еще скажите совет да любовь», — ухмыльнулся Валера. «А почему бы и нет? Мало ли что было, всякое бывает, милые бронятся, только тешатся». «Ну уж нет», — Валера сложил приборы на тарелке. Мне ваша дочь слишком дорого обошлась. Валерочка, не зря говорят, кто старое помянет, тому глаз вон. Заметила теща, но губы поджала. А еще говорят, кто из своих ошибок выводов не делает, тот дурак. Бывайте. Провожать не надо, дорогу найду. Валера встал, поцеловал Егора в макушку, погладил Люсю по головке и направился к выходу. Дура! Услышал он голос тестя, когда закрывал за собой дверь.